Родственный язю вид, обыкновенный елец, леоцискус, леоцискус, встречается едва ли реже и, вероятно, пользуется еще большим распространением. От родича своего он отличается несколько сдавленными с боков головой и телом, узким ртом, расположенным снизу рыла, формой чешуй и окраской. На спине преобладает черно-синий цвет часто имеющий металлический блеск. Бока и брюха бывают то желтоватого, то блестящего белого цвета. Парные плавники имеют бледно-желтую или оранжево-красную, а спинной и хвостовой плавники темную окраску. Длина, вероятно, только в редких случаях превышает 25 см. Область распространения ельца охватывает различные речные области Средней Европы включая и Великобританию. Примечание. Елец распространен не только почти по всей Европе, но весьма многочислен и в Сибири. Елец – обитатель речных вод, в озерах не встречается. Плодовитость ельца невысокая, до 20 тысяч кринок. половозрелым становится на третьем году. Конец примечания. Подобно своему родичу, Елец не делает различия между проточными и стоячими пресными водами, избирает своим местопребыванием более глубокие и спокойные места, питается червями и насекомыми, ревностно охотится преимущественно за всякими плавающими на поверхности воды мухами и другими утонувшими насекомыми, и хватает их почти с такой же жадностью, как кумжа, время метания икры, которая у самцов сказывается появлением на кожной сыпи, бывает в марте и апреле. Размножение очень значительно. Рислинг Леосискус софия» достигает 15-20, самое большее 22 сантиметров длины, и отличается вытянутым в длину почти цилиндрической формы телом и немного выдвинутый вперед умеренно выпуклой мордой. Сверху он темно-серый с остальным синим отливом, снизу блестящего серебристого цвета. Отличительным признаком служит еще широкая черноватая полоса, которая начинается на лбу и, попеременно суживаясь и расширяясь, тянется до самого хвоста. Рислинг – рыба, населяющая всю Альпийскую область, И особенно часто встречающаяся в Италии и Швейцарии. В Германии она была найдена до сих пор только в различных верхних притоках Рейна и Дуная. Относительно ее образа жизни в данное время еще не имеется никаких сведений, так как Рислинг принадлежит к числу наименее известных рыб Германии. Под именем Чехоний, Пелекус, разумеют один из родов, принадлежащих семейству карповых, но сильно отличающиеся от других родов. Отличительными признаками его служат прямая спина и сильно выгнутая брюха, почти вертикальная ротовая щель с выдающимся кончиком нижней челюсти, длинные узкие серповидные грудные плавники, короткий спиной плавник, находящийся далеко назади, легко отпадающая чешуя и крючковатые глоточные зубы, расположенные двумя рядами, по 2 и пять зубов в каждом, на коронках которых находятся глубокие пилообразные зазубрины. Чехонь или сабля-рыба, Pelicus cultratus, единственная представительница этого рода. У нее продолговатое, сдавленное с боков тело, затылок сине-стального или сине-зеленого цвета, спина серо-бурая, бока блестят серебром, спиной и хвостовые плавники сероватые, остальные плавники красноватого цвета, длина ее 46 см, вес до 1 кг. Распространение чехонии в некоторых отношениях своеобразно. На севере Средней Европы Она обитает только в Балтийском море и в больших бассейнах пресной воды, которые находятся с ним в связи, и отсюда поднимается вверх по течению рек. Но она живет также и в Черном море, и потому постоянно встречается во всех впадающих в него реках. По словам Паласа, она в большом количестве водится в реках и озерах Европейской России, по Нордману в реках и озерах Крыма, Примечание. Чехонь также обычно в водоемах, принадлежащих бассейнам Каспийского и Аральского морей, особенно многочисленно в созданных крупных равнинных водохранилищах. Конец примечания. Ее нельзя назвать ни настоящей морской, ни речной рыбой. Ей, по-видимому, одинаково хорошо живется как в соленой, так и в пресной воде. Для своего места пребывания она избирает проточную чистую воду и близость берегов. По своему образу жизни и нравам она походит на остальных карповых. Время метания икры бывает в мае, а размножение ее похоже на вышеописанное размножение других родичей. Несмотря, однако, на то, что в икре самки, по словам Блоха, находится более ста тысяч яиц, Размножение ее, по-видимому, не особенно значительно, так как эта рыба, по крайней мере, в германских реках, встречается сравнительно редко. говоря также, что продолжительность ее жизни не более 4-5 лет. Примечание. Обязательным условием успешного нереста чихоний, является наличие течения. В стоячей пресной воде икра чихония опускается на дно и погибает, На течении она подхватывается потоком и благополучно развивается. Плавучести икры, которая приближается к нейтральной, способствует сильное разбухание ее оболочки и образование широкого, заполненного водой, пространства между оболочкой и желтком. В соленой морской воде икра чихони не тонет, что позволяет этим рыбам не нереститься и в море вблизи устьев впадающих рек. Конец примечания. Мяса в ней мало. Оно мягко и костляво, вследствие чего лов ее не выгоден. А в некоторых местностях Германии и, главным образом, в Австрии даже избегают его, так как рыбаки смотрят на чехонь с таким же предубеждением, как птицеловы на свиристеля. Про нее говорят, что она появляется только через каждые семь лет и предвещает... Войну, голод, чуму и другие несчастья. Одним из самых мелких представителей семейства Карповых является всюду распространенный вид, носящий многочисленное название. В России гальяна Пхохинус Пхохинус называют солдатом красавкой, малявкой, галопуской, синявкой, бездеркой. Такое обилие названий всегда служит доказательством популярности или что-то же самое известности и повсеместного распространения какого-нибудь животного. Гальян заслуживает такой популярности потому, что это действительно одна из наших превосходнейших и привлекательнейших рыб. Окраска его необыкновенно изменчива. Основная окраска спины бывает то масляно-зеленого, то грязно-серого цвета, имеющего более или менее мутный оттенок от маленьких темных пятен, которые иногда, будучи густо скученны, образуют настоящий рисунок, так что на спине выделяется черная полоса, тянущаяся вдоль средней линии спины до хвостового плавника и состоящая иногда из продольного ряда пятен. Зеленовато-желтые бока имеют сильный металлический блеск, углы рта кармино-красного, Глотка черного, грудь пурпурно-красного цвета. Кроме того, можно заметить блестящую золотистую продольную полосу, начинающуюся позади глаз, тянущуюся по обеим сторонам спины и продолжающуюся до корня хвоста. Основная окраска плавников бледно-желтая, однако на спинном, заднепроходном и хвостовом плавниках она темнеет от накопления пигментных отложений, и на парных плавниках, а в исключительных случаях также на заднепроходном плавнике, может переходить в блестящий пурпурно-красный цвет. Это великолепие окраски, по словам Зибальда, не зависит от времени метания икры, но свойственно как самцам, так и самкам даже в зимнее время. Примечание. Брэм приводит описание брачного наряда самцов гальяна, появляющегося лишь к периоду нереста. Самки в это время, как правило, окрашены скромнее, хотя некоторые из них тоже становятся нарядными. Вне нерестового сезона в окраске гальяна отсутствуют красные тона. Желтые тона трудно различимы. Его пестрая краска в это время создается за счет темных, крупных и мелких пятен с нечеткими краями, которые располагаются на средней и верхней частях туловища, Брюшко серебристо белая. Конец примечания. Во время же метания икры у обоих полов на поверхности затылка образуется однокожная сыпь, состоящая из остроконечных бугорков, и все чешуи на заднем крае покрываются густым рядом зернышек, образующих кайму. Некоторые экземпляры достигают в длину 12 сантиметров, Большая же часть бывает не длиннее 9 сантиметров. Место обитания гальяна – светлые реки с песчаным или каменистым дном, начиная от горных истоков их до самого устья, как большие, так и маленькие, а в некоторых случаях гальян является почти единственным обитателем вод, так как постоянно держится и, по-видимому, отлично чувствует себя еще в таких местах, которые недоступны другим рыбам или избегаются ими. Этих рыб очень редко можно встретить поодиночке. Напротив, они почти всегда попадаются большими стаями, резвящимися близко у поверхности воды, необыкновенно быстро выпрыгивающими из нее и пугливо исчезающими при всяком шуме. В сильную жару они иногда покидают место, в котором держались довольно долгое время, и поднимаются или вверх по течению реки навстречу более свежей воде, или же покидают реку, переселяясь массами в один из ее горных притоков. При этом гольяны перепрыгивают через такие преграды, преодолеть которые, по-видимому, было бы для них слишком затруднительно при незначительном росте и малой силе их. И как только один из них благополучно преодолеет препятствие, Все остальные непременно следуют за ним. Один наблюдатель, друг Корнелиуса, сообщил ему следующие подробности относительно этих странствий. В пиренейских провинциях Гольянов называют Майпирами или Леннепирами по имени реки Ленне. В этой реке во время метания икры они появляются или показываются большими стаями, при средней высоте воды и ясной погоде, так как во время мелководья многочисленные фабричные постройки являются для них слишком большой помехой. В это время на мостах толпится молодежь, любующаяся проходящими стаями этих маленьких хорошеньких рыбок. Одна стая бывает шириной около полуметра, но рыбы лежат в ней, как сельди в бочонке, За одной стаей после короткого перерыва следует другая, и так продолжается весь день, так что число находящихся в реке ленни рыбок этого вида может достигать миллионов. Пища их состоит из растительных веществ, червей и насекомых, а также, вероятно, из других животных веществ. Примечание. Гальяны – желанная добыча многих рыб. Вовремя заметить и уйти от хищника гальяну помогает острое зрение и хорошо развитое обоняние. Он легко распознает по запаху присутствие хищника и стремительно покидает опасное место. Держатся гальяны всегда стайками, в которых при испуге еще теснее прижимаются друг к другу. Для того, чтобы не отстать от стаи при бегстве, на боках гальянов, почувствовавших запах хищника, например, щуки, Появляется темная контрастная полоса, которая служит хорошим ориентиром и помогает сохранять стаю. Если хищнику все же удастся схватить одного из гальянов, то из поврежденной зубами кожи в воду выходит специальное вещество, вызывающее сильный испуг хищника. Конец примечания. Время метания икры совпадает с первыми весенними месяцами, Оно обыкновенно бывает в мае, но в некоторых местах также в июле. К этому времени гольяны выбирают мелкие песчаные места, и каждая самка плавает в сопровождении двух или трех самцов, выжидающих момента кладки яиц, чтобы выпустить на них свое семя. Из опытов, произведенных Деви, видно, что молодые рыбки вылупляются из яиц уже по истечении шести дней. В августе они достигают двух сантиметров длины, но с этой поры растут очень медленно и, говорят, становятся способными к размножению лишь на третьем или четвертом году жизни. Хотя гальян и невелик, его все-таки ловят везде, так как мясо его, несмотря на горький вкус, находит много любителей и, следовательно, охотно покупается». Так как вместе с гальянами постоянно попадаются также другие рыбы, особенно молодые лососи, то подобная ловля приносит необычайный вред нашему рыболовству. Кроме того, гальян весьма охотно употребляется удильщиками для приманки и идет на корм более крупным хищным рыбам, разводимым в прудах. Он также может прожить несколько лет в аквариуме, доставляя удовольствие своей невзыскательностью, ловкостью, и подвижностью.